Глава 8. Инициация либера. Ни разу их не видел, ответил как можно спокойней, при этом чувствую, как внутри меня начинает подниматься ярость. Хаосу в моём теле очень не понравилось столь грубое отношение к носителю. Ты никчёмный, бесполезный выкормыш одичавших людишек, презрительно произнёс ведьмак, продолжая удерживать меня за шеирку, будто нашкодивший щенка. С чего ты решил, что нужен орден у либера? Ну, докажи. За то время, что болтался в подвешенном состоянии, я торопливо перебирал верёвку, стараясь как можно быстрее добраться до копья. Ведьмак не мог не видеть этого, но почему-то проигнорировал. "Чего молчишь, щенок?" вновь рыкнул человек, лицо которого я так и не смог рассмотреть. "Да что нужно этому сумасшедшему, чтобы я атаковал его?" Мои руки и ноги не способны дотянуться до его головы или груди. Единственное, что я могу это я плюнул прямо в прореху капюшона. при этом быстро продолжая подтягивать к себе копье. Ведьмаку невероятным образом удалось уклониться от плевка, после чего он рассмеялся и разжал руку. От неожиданности я едва успел сгруппироваться, чтобы не упасть на спину. Неловко перекатившись на бок, рывком подтянул к себе наконец-то перевалившееся через край лаза копье и тут же получил довольно чувствительный удар ногой в грудь, отбросивший меня на спину. Мое оружие при этом оказалось под ногой у ведьмака. Несмотря на боль, я успел отметить, насколько котан сёлены быстр. Двигается настолько стремительно, что я в своём новом теле даже не успеваю отследить его перемещение. "А ну, угомонись, воин". Неожиданно с меня ни в тон на добродушный произнёс человек и сбросил с головы капюшон. На меня уставились два пронзительных серых глаза. Надо же, он молод, выглядит лет на 40 не больше. Глазковатое выбритое лицо, короткий ёжик светло-русых волос. Два тонких шрама на левой брови. Но главное — это довольная улыбка, показывающая белоснежные зубы. Так это была какая-то проверка? — Кот-тан. Это имя? — спросил я, поднимаясь с земли и отряхиваясь. — Ха! А ты не из робких. Кот-тан — полноценное офицерское звание, переводится как «старший воин». Мой собеседник ловко поддел древко копья носком сапога, и через миг оно оказалось у него в руке. — Твое оружие? — Да, сам сделал, ответил я, выпрямившись и замерв на месте. Ты смотри. Видьмак цокнул языком. Наконечник из древнего металла, всё остальное из материалов, изменённых хаосом. Обычно будущие ведьмаки создают своё оружие, когда начинают проходить ученичество. Долго ищут материал, советуются с наставником. Что ж, поздравляю. Ты выкроил себе 2 месяца индивидуальных занятий. А это огромная удача для ученика. К тому же отлично контролируешь внутреннюю силу. Сколько у тебя было проявлений хаоса? Два, — ответил я чистую правду. Может, больше. В последнем бою с тварями я убил нескольких. Так ты уже и тварей убивал. Это весьма достойно для твоего возраста. А людей убивать приходилось? Продолжил допрос Ко Тан. Одного. Я защищал жизнь матери и свою. И не сорвался? Вновь удивился ведьмак. Взгляд его скользнул в сторону, и лицо тут же исказил гнев. «Эй, тупые отбросы! Тащите веревки, да помогите выбраться из убежища нормальным здоровым мужчинам, иначе вы односельчан и за сутки не освободите!» «А я не собираюсь с вами возиться. Закончу с защитным барьером, и мы с мальчишкой уйдем!» «Да, будущий ученик, ты пойдешь со мной!» «И еще, запомни, отныне будешь отзываться на Алексиса!» «Это мой тебе дар! Истинное имя Ордена Либера!» Всё понял. Да, Котан, ответил я и тут же спросил. Могу я узнать, что обозначает это имя? Алексис? Оно означает защитник, ответил ведьмак и вновь накинул на голову капюшон. А теперь следуй за мной и не отставай. Подхватив копьё, я двинулся следом за местным адарённым, с трудом сдерживая улыбку. Новое имя, как нельзя более точно соответствовало вольному переводу фамилии моего рода. Такие совпадения не бывают случайны. Не иначе к этому приложила свои силы богиня. Отогнав лишние мысли, я ускорился, чтобы не отстать от ведьмака, который шёл прямиком к каменному строению. Интересно, как этот сильный воин добрался сюда? Пешком или у него имеется конь? Пока шёл следом за ведьмаком, рассмотрел его одежду: длинный серый плащ до самой земли с разрезами по бокам почти до пояса, кожаные штаны, такие же сапоги с толстой подошвой. На спине широкий пояс, на который крепится множество мешочков, нож с осредним мечом, кинжал и какой-то короткий изогнутый жезл. Из десятка кармашков торчат закупоренные горлышки стеклянных флаконов, скорее всего, с алхимией. Рукояти у холодного оружия простые и изрядно потёрты. Похоже, владельцу часто приходилось ими пользоваться. "Эй, водяной!" громко крикнул ведьмак, едва мы подошли к жилищу колодезного Дверь была открыта, и вскоре мы оказались внутри. В ванной. Чтоб тебя швиг ты загрызли? Ванна готова? Да, котхан, раздался откуда-то сверху голос старого Хамзата. Горячая, как вы и просили. Ты хоть размылся? обернувшись ко мне спросил одарённый. Впрочем, вряд ли. А придётся, потому как я не желаю вдыхать вонь исходящую от тебя. Так, смотри. Это называется вспениватель. Добавляешь его в воду, прежде чем залезаешь в ванну. Э, что, тебе ведь испугаешься с головой нырять? Не испугаюсь, ответил я, едва сдерживая улыбку радости. Уверен? Ну тогда слушай, что от тебя требуется. Да оставьте свою копью здесь, я пригляжу за ним. Спустя час я отмытый до такой степени, что кожа зудела с непривычки, облочился в новую одежду. И раз за разом повторял за котаном одни и те же движения, перебрасывая широкие толстые ленты особым образом обмотки. Первая обувь, полученная мною в этом мире, довольно сложная в прикреплении на ноги, но весьма удобная и защищающая от раскалённой дневным солнцем пустыни. Чуть коротковатые штаны на резинке и свободный балахон с глубоким капюшоном. Всё это тёмно-серого цвета. Ткань грубая, но я знал, это потому что новое Через неделю постоянной носки обомнется и перестанет причинять неудобства. «Хм, сообразительный малый. Некоторые несколько дней учатся правильно закреплять обувь», — похвалил меня ведьмак. «Что ж, слушай меня внимательно, Алексис. Сейчас ты найдешь свою мать и приведешь ее ко мне. Не бойся, я всего лишь выдам ей награду. Потом проведем над тобой полную инициацию. Ну и начнем учить тебя грамоте». раз местный староста побоялся это сделать. Хаос! Как же сложно с этими тупыми селянами! Не могут выполнить простейших указаний! Покинув жилище колодезного, я вернулся к спуску в убежище. По дороге в полной мере ощутил, насколько непривычно ходить в обуви. Ноги не чувствовали мелких камушков, словно я шагал по гладкому полу. Убежище уже освободили, и сейчас жители, выбравшиеся наверх, занимались заготовкой мяса. тушь огромного змея тайла буквально на глазах. Люди шутили, смеялись и вообще выглядели счастливыми, несмотря на то, что совсем недавно могли погибнуть. "Фрида, Марине!" крикнул я, пытаясь отыскать мать с сестрой. "Брат!" Ко мне почти сразу подбежала сестрёнка. "Ух ты! Ничего себе. И на ногах ходишь-то. Расскажешь, как прошла встреча с ведьмаком? Найди мать и приведи её ко мне", попросил я. Ведьмак хочет вас видеть. Эх, пока будем ходить, лучшее мясо разберут. Пожалуй, у Сморины убежала в направлении хвоста. Через несколько секунд они с Фаридой вышли из-за туш и направились ко мне. Зачем мы, ведьмак, куда натабелись столь быстро? поинтересовалась мать, при этом внимательно осматривая меня. Договор, пояснил я. Мы завтра уже уходим. Вот Котан и торопится. Так быстро? лицо Фариды побледнело. Да, мам, так сказал ведьмак. Но как же, женщина оборвала себя на полуслове. "Веди скорее к нему". То разговоры Котана с матерью и сестрой я не слышал. Едва увидев моих родных, Адарённый тут же отправил меня к старейшине передать простой приказ: подготовить пищу и питьё на двоих на трое суток, а сам тут же закрылся с Фридой и Мариной в доме Хамзата. Лишь поздно вечером, когда уже стемнело, ведьмак выпустил женщин и позвал нас с Тимуром на разговор. Старейшина Ты не справляешься со своими обязанностями, с ходу произнёс Котан, идвые мы остались в комнате, освещаемой двумя свечами. Здесь воняло сгорающим жиром, но это не заботило Дарёнова. "Я всё объяснил", Тимур ещё ниже склонил голову. "Позже. Сейчас меня волнует Алексис. Его мать сказала, что мальчик ничего не помнит, а совсем недавно чуть не погиб. Почему ты не приставил к нему наставника?" "Это всё жители посёлка Котан, Здесь все ненавидят ведьмаков. Последний из вас, отец Фар... Алексиса, пока находился здесь, убил четверых мужчин, двух женщин и еще покалечил сына колодезного. Убивал по пустяковым причинам. Потому что невеста одного из охотников не пожелала с ним возлечь. Потому что один из наших мужчин не так посмотрел на него. — Как звали этого ведьмака? — нахмурившись, спросил одаренный. — Тан Игнаций. — Предатель. Зло произнес Котан. «Тринадцать лет прошло, как его вычеркнули из состава Ордена. Редкий случай, когда воин Либера предает братьев и уходит к иносам. Хаос внутри него взял верх над разумом. Трус не смог прикончить себя, и чтобы выжить, принял силу врага. Рассказывай дальше, старейшина». До моего восхождения на должность в поселке был убит сын ведьмака. Тёмная история, есть стенах причин, которые я до сих пор не выяснил. Всё, я понял, можешь не продолжать. Видимо, в который раз оборвал старейшина. Лучше поведай, какие у тебя жалобы на местных жителей. Кто мешает выполнению замысла либера? И Тимур рассказал, около озезном, что на протяжении многих лет сокращает подачу воды. А старый Сахе, что не хочет выращивать грибы, утверждает, что на них не хватит воды в отличие от скидобного мха. об охотниках, которые давно промышляют только для своих семей. С каждым словом я все сильнее ощущал исходящую от ведьмака угрозу. Когда же старейшина закончил свой рассказ, Ко-Тан рывком поднялся со скамьи и, подхватив рукой одну из свечей, произнес «Я услышал тебя. Через тридцать дней жди в поселок Нового Колодезного и Агронома. Возможно, с ними придет охотник». А сейчас я бы хотел вместе с тобой осмотреть водные коммуникации. Ты, Алексис, будешь ждать нас здесь. Старейшина, распорядись, чтобы нам приготовили сытный ужин. Моя супруга и невестки уже готовят, тут же ответил Тимур. Оставвшись в одиночестве, я тут же пододвинул лавку таким образом, чтобы в комнату нельзя было войти, не потревожив меня, и тут же приступил к медитации. Уже привычно перешёл на внутреннее зрение и нырнул в сердечное ядро. Вовремя ледяной панцирь настолько истончился, что в любой миг мог лопнуть. Хаос словно ожидал этого момента, чтобы наброситься на крепшего конкурента. Алое пламя с рыжими всполохами нетерпеливо кружилось на своей половине, создавая силовые завихрения. Да, стихия воды за эти несколько дней значительно усилилась, и теперь даже без панциря уверенно занимала четвертую часть сердечного ядра. Всё же увеличила своё влияние на всё тело. Жаль, что все мои старания могут обернуться большими проблемами. Предупреждение богини об опасности второго источника поставило передо мной невыполнимую задачу, решение которой я не знал. Сосредоточившись на текущих проблемах, укрепил панцирь, сделав его прочность вдвое больше, чем во все разы до этого. Надеюсь, защиты хватит на весь переход. А теперь осмотрю ногу и руку, в которых я запустил процесс самолечения. Так. Каналы выравниваются и даже растут, что весьма радует. Значит, моё воздействие на хаос дало положительный результат. Дверь начала открываться и толкнула лавку, выбросив меня из медитации. Внутри комнаты стремительно вошёл ведьмак, шагнув к столу, он опустил плошку с почти прогоревшей свечой на столешницу и сел напротив меня. Хм, да. Как вы выжили с таким количеством воды? Почти половину нормы не получали из-за одного старого идиота. Хотя ты же ничего не помнишь. Я бы не сдержался и покрошил половину селян. Тупые твари. Ладно, садись за стол, я запущу процесс инициации. Болело все. Мышцы, кости, нервы. Но сильнее всего голова и руки. Когда я смог сосредоточить взгляд на своих ладонях, понял почему. Два алых круга на тыльной стороне каждой кисти. На них было еще видно, как пузырится остывающая плоть. «Все? Пришел в себя?» — спросил кот-тан, отпуская мои запястья. Несколько минут назад, а может целую вечность, он вколол мне в вены два каких-то зелья, а после коснулся артефактом моих рук. «Говорить можешь?» «Могу!» — выдавил я сквозь пересохшее горло и попытался проморгаться. Еще бы! Перед глазами висели две надписи. Одна на родном мне языке, вторая на незнакомом. Прогресс Либера 1. 13 из 100. Статус: кандидат в ученики Либера. Звание отсутствует. Встроенный модуль: усиленное зрение. Усиление 20%. Активацию провёл Александр. Статус: код тан. Младший офицер Либера. Форт регистрации 17. С этого момента будешь обращаться ко мне как к старшему по званию, Конме. Моё имя Александр, звание Котан. Все, кто выше тебя по званию, будут обращаться к тебе Мате, добавляя звание. Всё понял? Да, Конме Котан. Хм, сообразительный. Это хорошо. Тогда слушай и запоминай. Сейчас у тебя первичный прогресс либеро, а это значит, что ты не имеешь доступа ни к какой закрытой информации. Память Ордена еще спит. Когда заслужишь повышение, то есть откроешь первые горизонты, сможешь видеть незримое. Для этого придется убивать тварей из пустоши. Да, первое время без возможности поглощения животных ядер хаоса. Все понял? Нет, кон мэ, котан, ответил я, про себя решив, что следует узнать как можно больше про незримое. Про животные ядра все было понятно. Это обычные камни силы, добываемые из тел зверей. вставших на путь одаренного. «Ха, сейчас тебе и не надо это понимать», — усмехнулся ведьмак, потягиваясь. «Твоим обучением займутся со второго дня, когда беремся до форта. Да, для тебя же будет лучше, если ты как можно скорее сумеешь прочесть текст, что показывает Либеру. Без грамоты ты не сможешь понять, какое ядро и для каких целей потребуется в тот или иной момент. Да и о повышении статуса не сможешь узнать». Ладно, разрешаю задать ещё два вопроса. Матео Алексис. И носы. Они враги Ордена Либер? Очень правильный вопрос, Матео. Не друзья, это точно. Мы не воюем друг с другом. У нас слишком разные стремления и цели, но и не дружим. Это всё, что ты должен знать в данный момент. Можешь задать ещё один вопрос. Кто мы? Я имею в виду ведьмаков? Начнём с того, что ведьмак это неверное обозначение. Мы воины Ордена Либера, эхо древней войны. Тот, кто должен был сделать грязную работу и исчезнуть после кровавой бойни. Так получилось, что кто-то из орденцев выжил в то опасное время, смог подстроиться под новые условия. А теперь мы пытаемся сохранить этот умирающий мир, являясь его единственными защитниками. Всё, на сегодня хватит вопросов. Идём ужинать. Зре что ли, для нас накрыли стол. Мне впервые удалось побывать в жилище старейшины. Оно разительно отличалось от хижины, в которой я жил. Прочная входная дверь, несколько комнат, разделённых крепкими стенами. Мебель тоже кустарная, но сделана качественно, и большой обеденный стол, накрытый яствами. Сильно не наедайся, иначе с не привычки завтра станет плохо. предупредил меня Котан. И идти всё равно придётся, как бы ты себя ни чувствовал, так что будь осторожен. Я и не усердствовал, позволил себе ровно столько, сколько требовалось молодому организму. К тому же у меня имелось очень важное дело, которое нужно завершить этой ночью, иначе не будет ни покоя. В посёлке оставались люди, к которым у меня были претензии. А сейчас, сидя за большим столом, я краешком уха слушал, как видимо, кнеспешно расспрашивать старосту о жизни посёлка. особо не вникал, в голове крутилось с десяток своих мыслей, важных и не очень. В первую очередь меня интересовало, что подразумевает под низрымым котан, что за встроенный модуль. Неужели центр силы, что находится в моей голове, это ядро какого-то зверя, который неведомым образом мне внедрили в мозг? В моём мире такие практики считались запретными, потому что вели к распаду личности. Редко кто из одарённых сохранял своё я. после столь грубого вмешательства в энергетическое тело. На такие опасные действия практиков запретных техник толкала скорость развития. Если у идущего естественным путем на создание центра силы уходили месяцы, а порой и годы, то у отступников всего лишь дни. Правда, и выживали среди них единицы из сотен. Так, размышляя о своей ближайшей судьбе, я дождался, когда ужин подойдет к концу, и попросил разрешения переночевать в своей хижине. Александр, хитро улыбнувшись, дал своё дозволение, при этом ещё раз напомнив, что я отдохну как следует. Разумеется, я не собирался сразу ложиться спать, хотя на улице стояла глубокая ночь. Наоборот, перехватив копьё, поудобнее двинулся прочь от жилища старейшины, чтоб через несколько минут, обогнув село по дуге, направиться к каменному дому Хамзата. Больше я не совершу глупых ошибок прошлого. Не оставлю ни единого шанса врагам.